Глава двадцать вторая — Ну, явилась все-таки. Бросила на Люсю сердитый взгляд Лариса Александровна из-под широкого красного поля шляпы. — А я утром уволить тебя хотела, если б не мальчишечка этот не нарисовался вовремя. — Как его? — Гришковец? — Ну да, считай, спас он тебя. — Ага. У него, знаете ли, Призвание такое, всех подряд спасать. — Слушай, а какой славный. Я прямо прихорошила вся. Сторогавней гусарской порядочностью от него так и несет, знаешь ли. Везет же тебе. Эх, молодость, молодость. А с Глебкой твоим что? — А у Глебки рак, Лариса Александровна. Умирает Глебка. Отвернувшись к окну, медленно проговорила Люся. — Я его через отца с его новой женой... В наш онкологический центр пристроила. С утра вместе с ним договариваться ездила. Вот недавно только на работу заявилась. Он сейчас на обследование пошел». «Да ты что?» – ахнула Лариса Александровна, развернувшись к ней от зеркала всем корпусом. «Как же хорошо, что ты замуж за него не выскочила. Сейчас бы измучилась с ним совсем. Вот уж, воистину, не знаешь, где найдешь, а где потеряешь». А ты еще убивалась, что он тебя бросил. Да и слава богу. Теперь зато ничего ему не должна. Помогла на лечение пристроить и все. Пусть и за это тебе скажет спасибо. Нет, каков, а? Как в учебе помочь сразу Люся? Как заболел, тоже к Люсе бежим. А как жениться? Простите, Люся, вы мне не подходите. Господи, да как вы можете так говорить, Лариса Александровна? «Человек умирает? А вы?» «Ну да. Прости, Люсь, чего это я в самом деле?» Лариса Александровна вздохнула грустно и вежливо-сочувственно покачала головой, одновременно рассматривая себя в зеркале. Она действительно сочувствовала этой девочке. И на волне этого сочувствия, дополнительным фоном которому послужило еще и удовлетворение от только что выигранного процесса, Как порывом ветра вынеслась на поверхности ее меркантильной души и благое намерение. А что бывает? И у адвокатов, бывает, неожиданно лампочка внутри загорается. И совершают они в этот момент непредсказуемые совсем поступки. Правда, очень редко. Набрав в грудь побольше воздуха, Лариса Александровна снова тяжело вздохнула. Подумала еще секунду и выпалила. Будто прыгнула с высокого обрыва в воду. «Ладно...» «Раз такое дело, а я тогда тебе зарплату с сегодняшнего дня повышаю. Вот, на сто долларов. Вот. И дело вести дам самостоятельно. Где-то в синей папке лежит договор с клиентом по трудовому спору». «Ой, спасибо, Лариса Александровна!» — улыбнулась я одними губами Люся, подумав про себя. «Надо же!» Выходит, Глебка, и сам того не зная, помог мне первый шаг в карьере адвокатской сделать. Когда адвокатесса торжественно удалилась в свой кабинет, она сварила себе крепкого кофе и выпила сразу две чашки, чтобы прогнать из головы тяжелую хмарь, оставшуюся от бессонной ночи. Потом нашла папку с обещанным ей адвокатессой делом и заставила себя, правда не без огромного усилия, вникнуть в сутиска старательно убегая мыслями в долгожданную интересную работу и потихоньку все-таки увлекаясь. Время и в самом деле утекло очень быстро, можно даже сказать практически незаметно. Первое ее самостоятельное исковое заявление в суд было уже почти закончено, когда в конце дня задергался в судорогах под бумагами на столе мобильник, подавая тревожные свои сигналы. Не отрывая глаз от экрана компьютера, она растерянно выудила его из-под вороха бумаг. Привычным жестом нажала на кнопку включения. — Алло, Люсь, это я, Глеб. — Ой, ну, как ты там, Глебка? А я тут заработалась совсем. — Представляешь, мне сегодня самостоятельное дело вести дали. Увлеклась. — Я сейчас приеду. — Говори, что с собой привезти? Кормят там хорошо или так себе? послушай Люсь, — А который час? — Ого, уже шесть часов. Ничего себе. — Глебка, я скоро. — Люсь, да не надо ничего. И ехать не надо. Я потому и звоню. Сбежал я оттуда, Люсь. — То есть, как это сбежал? — Ты с ума сошел, Глебка. — Почему? — Да бесполезно все это, Люсь. Не смогу я. Они говорят, надо полное облучение пройти и несколько курсов химиотерапии. Я там насмотрелся на этих облученных и обхимиченных. Нет, не смогу я. Лучше уж так, как есть. — Глеб, вернись немедленно в больницу! — закричала Люся в трубку. — Ты слышишь? Вернись немедленно! — Не смей, Глеб, нельзя так! Ты что? Мы же всю ночь с тобой об этом говорили. Ты ж совсем уже в себя поверил. И вдруг перетрусил? — Да не струсил я, Люсь! — просто не смогу и все это мой выбор каждому свое наверное и вот еще что ты это прости меня спасибо тебе за все и будь счастлива со своим как там его с молодцом своим он ведь знаешь любит тебя по настоящему полными ложками глебка ну ты что такое говоришь заплакала в трубку люся как ты можешь глебка А ты где сейчас? Давай поговорим еще. Я на вокзале. Скоро мой поезд. Проходящий. Я сейчас приеду. Подожди. Да нет. Не надо. Не успеешь уже. Сейчас только посадку объявили. Ну все. Пока. Будь счастлива. И обо мне ничего не узнавай, ладно? Живым меня запомни. И все. Глебка. Да подожди, Глеб. Закричала она в трубку, слушая короткие гудки отбоя. Как же так? «Глебка, подожди!» Упав головой на руки, она расплакалась, забилась в надрывной безобразной истерике. Из своего кабинета выскочила на ее отчаянный крик Лариса Александровна, смотрела с ужасом. От входной двери бросился к ней Илья, засуетился тут же бестолково с водой и носовым своим платком. Экран компьютера коротко мигнул, словно от испуга, и завис напрочь на набранном почти полностью тексте первого в ее адвокатской практике судебного иска по трудовому спору.